Глава 10. Сначала я подумала, что мне это привиделось, потом, что не может быть таких совпадений. Мысль о том, что я просто сошла с ума и вижу глюк, была настолько мне противна, что я ее сразу отмела. "В чем дело, Вики?" Робин проследил за моим взглядом. "Ты что, все же решила участвовать в конкурсе красоты?" Наплевав на манеры, я указала пальцем. "Вон туда смотри, ничего не напоминает?" Он повернул голову и тихонько ахнул. Как я уже отмечала, меня тоже эта штука вывела из душевного равновесия. На одной из афиш был нарисован бледный товарищ с белыми патлами. За его спиной развивался черный плащ, а на переднем плане художник изобразил скелет животного с вытянутым черепом. Были на афише и человеческие черепа. Вперемешку с костями они словно летали в хаотичном порядке. Морган, повелитель мертвых!» прочитал Джейми. Так он актер?» Робин потер подбородок. Наш повелитель мертвых был вполне настоящим. Я почувствовал от него темную энергию. Побудьте где-нибудь здесь, я схожу проверю, что это за клоун. Мне будет спокойнее, если я сама проверю, заявила я. А ты уже научилась чувствовать чужую силу? Раз нет, то да я сам этим займусь. Я пойму, кто передо мной артист или некромант. Его жесткость немного отрезвила меня. В магии я пока полный профан. Да идемте все вместе. Джейми пулей помчался к шатру, в котором затаился великий и ужасный черный маг. Вместе, так вместе. Усатый контролёр охотно впустил нас, хоть и признался, что представление уже началось. Когда мы вошли внутрь, нас окутал мрак, пахнущий потом, духами и попкорном. Зрителей было немного. Они в разнобой сидели на скамьях и с разной степенью заинтересованности наблюдали за озаренной рампой сценой. В окружении бутафорских могил подозрительно знакомый чувак в плаще размахивал посохом, из которого вылетали голубые и фиолетовые черепа. Три подозрительно знакомых скелета, громко стуча косточками, а пол, носились вокруг него. Мы сели на ближайшую скамейку. Зал был не таким большим, чтобы пробираться к сцене поближе. Как только опускается ночь, мои слуги встают из могил и отправляются на поиски пищи. Пафосно выводил некромант, выглядящий в таких условиях просто жалко. На нас он не обратил внимания, словно давно привык, что во время его выступлений народ ходит туда-сюда, отпускает тупые комментарии и дерется попкорном. Вы только взгляните, как они голодны. Кастлявые зверюги выдрессировано подбежали к краю сцены и зарычали. Несколько женщин испуганно пискнули. Ваш страх для них желанное лакомство, но еще больше. Они жаждут вонзить свои зубы в податливую плоть и ощутить вкус крови. Некромант не договорил, потому что в его грудь ударило недоеденное яблоко. Сколько можно нести бред? крикнул какой-то молодец. Скорее всего, тот, кто кинул злополучное яблоко. Ты не спустишь их на нас, потому что шут ряженый. До да кого эти сухие кости могут напугать? Младенцев! ты их, может, из дерева выстругал, из папье-маше сделал? Я видела, как бедолага мелко затрясся от унижения и злости. Один из питомцев, проникнувшись состоянием хозяина, заскулил и сам задрожал так, что косточки защелкали. Это благородное животное, вернулся кроленекроманд. Это горные волки с блуждающего острова. Дохлые псы с помойки, крикнул уже другой мужик. Ты бы еще корову с бойни приволок, повелитель дохлятины, подхватил третий голос. Представление было безнадежно испорчено. Даже на детском хэллоуинском утреннике атмосфера более жуткая. Не завидую ему пробормотал Робин, невольно озвучив мои собственные мысли. Да, это он, если ты еще не убедилась. На тебе еще!» рявкнул кто-то сзади, и над моей головой пролетела обглоданная куриная косточка. От нового объедка некромант увернулся, однако выглядеть круче не стал. Я все еще не простила его за то, как он напугал меня тем утром, как натравливал на Робина скелетов и угрожал Джейми. Но это еще не значит, что я была готова с легкостью простить невежество дебилов, которые вздумали поиздеваться над отрабатывающим свой хлеб артистом. Шёпотом попросив Робина приглядывать за Джейми, я начала действовать. Вокруг скелетов заплясали искры. Размножившись, они сплелись в яркие оранжевые узоры и всего за несколько секунд одели скелеты в волчьи шкуры. В пустых глазницах вспыхнули красные огоньки. В мгновение ока глуповатые черепа с карикатурно торчащими зубами, приобрели очертания величественных звериных морд. По шатру пронеслась волна восторженных ахов. Скелетам такая метаморфоза пришлась по вкусу. Резвясь и повизгивая, они спрыгнули со сцены и устроили что-то вроде игры в догонялки. Какая-то девушка запищала то ли от страха, то ли от восхищения. Перед вами не просто шевелящиеся кости. Вы сейчас видите духов, вернувшихся в свои бренные останки. Выкрутился некромант, а глазками-то ищет, ищет своего спасителя. Духи? А почему так мало? Непорядок. Прямо перед сценой сплелась из яркого пламени огненная курица и яростно хлопая крыльями понеслась к зрителям. Без труда нашла метателя куриных ножек и запрыгнула ему на колени. Мужчина выронил бумажную коробку с недоеденными птичьими запчастями и с лавки бухнулся назад. Его спутница, пышногрудая девица в широкой как поднос шляпке, заголосила, а остальные зрители заржали самым безжалостным образом. Мои парни тоже смеялись, глядя на боевую огникурицу. Джейми даже задиристо выкрикнул: «Клюнь его! Давай!" Ладно, только один раз. Курица клюнула хулигана в колено и, гордо вскинув головку, растаяла в воздухе. Желая поскорее покончить с этим цирком и добраться до некроманта, я встала и зааплодировала. Браво! Робин тоже вскочил с места и громко захлопал в ладоши. Джейми последовал нашему примеру, и остальные также решили искупать артиста в жидких овациях. Некромант подозвал к себе уже сбросивших огненные шкуры скелетов, раскланялся и поспешил скрыться за кулисами. Публика немедленно повставала с жестких лавок и устремилась на свежий воздух, туда, где ждали новые развлечения. "Наш выход", шепнул Робин. Кажется, он нас узнал, так что давайте догонять. Упрашивать нас с Джейми не пришлось. Мы оба одинаково мечтали добраться до злостного некроманта и сказать ему пару ласковых. Далеко наш приятель не ушёл. Он лежал за занавесом и ругаясь сквозь зубы, потирал ушибленную ногу. Навернулся о пустые ящики, когда улепетывал со скоростью кометы. Жалость-то какая. Я хотел размяться и побегать, усмехнулся Робин. Привет, Морган. Морган прошипел что-то не очень похожее на дружеское приветствие. Чего вам от меня надо? Уходите! Он встал и похлопал себя по здоровому колену, подзывая скелетов незаконно вторгся в королевство Лисий дом и навел ужас на королевскую семью. Думаешь, я, граф Блэкмун, оставлю это безнаказанным? Некромант снял откидную крышку с высокой коробки на колесиках, и скелеты послушно запрыгнули внутрь. "Достали вы все своими наказаниями", воскликнул он совсем как подросток. "Лучше отстаньте, я как-нибудь без вас сдохну". Он защёлкнул замки короба и собрался укатить его в дальние края, но Робин резко перехватил ручку. «Пойдем поговорим. С этих слов обычно начинаются неприятности, горько подметил повелитель мертвых. Попытался перехватить короб со своими питомцами, но Робин был физически сильнее. Слушай, мы не будем тебя бить. Просто скажи, кто тебя надоумил устроить нам то красочное представление за завтраком. Я старалась говорить ласково, и это выходило не очень хорошо. В моем голосе было слишком много настойчивости. Джейми почувствовал мое нетерпение. "Вики, не сердись". Мальчик слегка дернул меня за руку. "Вы с робином пугаете волчат". "Волчат?" переспросила я. "Они говорят, что им страшно, а в драку не лезут, потому что у Томми из-за этого всегда возникают проблемы". "Кто такой Томми?" "Томми это я" сказал некромант. Никакой я не Морган и уж точно не повелитель мертвых. Так ты понимаешь мертвецов? Джейми фыркнул от такого вопроса. Нет, я понимаю животных, видимо, таких тоже. Томми поджал губы, что-то отчаянно обдумывая, немного помялся, вздохнул и решился. Если вы потом просто уйдете, я все расскажу. Робин скосил взгляд на появившихся в шатре людей. Переругиваясь, они готовились к очередному мероприятию, и это означало, что нам надо убираться. Если ничего не выкинешь, мы и денег заплатим. Не заплатите, пробурчал Томми. Многие обещают, и почти никто не платит. Проходя мимо аттракционов и лавок с вкусняшками, мы пересекли значительную часть ярмарки и очутились на задворках. Здесь плотно теснились неказистые вагончики. Людей было мало, оно и понятно, работа в самом разгаре. С помощью Робина Томми затащил коробку с громыхающими скелетами в один из самых жалких вагончиков. "Проходите, чувствуйте себя как дома", безрадостно сказал некромант, придерживая ржавую дверь. Внутри было так душно, что у меня из легких выбило воздух, и это мы еще не зашли. Томми открыл еще одно окошко, выставил потрёпанную жизнью сетку от насекомых и зажег висящую под выгнутым потолком лампу. Желтоватый свет беспощадно вытащил из полумрака четыре узкие койки, две из которых были верхними, складывающийся столик и несколько узлов с вещами. Неёстрых покрывал с подушками ни афиш на стенах. Все слишком скромно и бедно. Единственным украшением временного жилища была подвешенная у окошка клетка с маленьким попугайчиком. Красивая была птичка, нежно-розовая с красным клювиком. Никогда вживую таких раньше не видела. «Чай не предложу, муторно заваривать. Честно предупредил хозяин. Я делю этот вагон с электриками. Несколько часов они еще будут работать, дежурить на каруселях и следить за боями роботов. Он поставил в угол посох, снял парик и с удовольствием почесал голову. Его настоящие волосы были русые, правда, точный оттенок при таком освещении не угадывался. Я и Джейми сели на одну из коек. Мои руки сжимали плюшевую лисичку, как бы ища у нее поддержки. Непростой нам попался злодей. Даже прибить нельзя, потому что жалок. В тот раз у тебя был другой посох, напомнила я. В тот раз был настоящий, а это так бутафория, бесполезная палка. Над раскрытой ладонью парня появилось несколько маленьких разноцветных черепушек. Он сомкнул пальцы, и волшебство пропало. Моё имя Томас Колд. Меня исключили из Академии смерти, а моя семья отказалась от меня. Если вас, конечно, интересует, почему я в таком бедственном положении. Положение паршивое, подтвердила я со вздохом. И актер ты никакущий, вот прям позорище, со всей своей непосредственностью сказал Джейми. В СМИ это называют эффект разорвавшейся бомбы. Неудачник, как от боли скривил свои красивые, четко очерченные губы, всхлипнул и разразился рыданиями. Не сдерживая слезы и судорожное иканье, он опустился на пол и уткнулся в свои острые коленки. Скелеты ответили жалобным воем и робко заскреблись по стенкам короба. "Верю по Станиславскому». Джейми сразу сник. "Ты, ты это, из-за меня обиделся? Я же не хотел". Не ожидая подвоха, Робин открыл коробку, и на свет показались три костлявые морды. Один скелет, щелкая косточками, выбежал наружу и прижался к хозяину. Ну и как я могла злиться? Это же несчастный юноша, которому мироздание щедро раздает оплеухи. Не слишком ловкий, где-то трусоватый, вряд ли бы он сам додумался напасть на новую королеву лисьего дома. Томми, отдав Джейми игрушку, я опустилась перед страдальцем на корточки. Мне очень, очень жаль, что с тобой произошло столько неприятностей, и я постараюсь тебе помочь. Если ты скажешь, кто надоумил тебя прийти к нам. Этот человек дал тебе тот посох, я права? Парнишка посопел, то ли собираясь с мыслями, то ли выравнивая дыхание. Без дурацкого парика он выглядел младше меня, и мне хотелось погладить его по голове, как непутевого братика. Я не могу сказать, прошептал он. Почему ты не знаешь его имени или боишься? Скорее всего, этот таинственный наниматель перестраховался, вмешался Робин. «Вы скрепляли сделку клятвой. Можете сами посмотреть, буркнул горе гоเรียนнекромант, поднимая заплаканные глаза. кое как в тесном пространстве мы с Робином поменялись местами. Он протянул руку к Томми, но не коснулся его. От увиденного мне стало не по себе, да и Джейми ойкнул. Губы молодого человека были словно сшиты толстыми светящимися белыми магическими нитями. К счастью, тошнотворное видение почти сразу исчезло. "Жесть, тебе не больно?" забеспокоился мой мальчик. "Это заклятие для запечатывания тайны. Зашитый рот характерен для некромантов", объяснил Робин с тихим хрустом сжимая свои пальцы. "Мерзкая штука, но не причиняет боли, так ведь?" Томми растерянно погладил льнущий к нему волчий череп. Я не чувствую заклятия. Оно подействует только если я назову или напишу имя этого человека или же как-то иначе выдам его личность. Поэтому, пожалуйста, больше не спрашивайте меня о нем». Ты почувствуешь боль? Твой мучитель обо всем узнает. Он придет и накажет тебя. Накинул вопросов Джейми. Я умру. В вагончике повисло такое мрачное молчание, что голоса и музыка извне, как будто зазвучали громче, по-хозяйски вливаясь внутрь. И это раздражало. Что за несправедливость? Совсем рядом толпами ходят люди, которые оставили все свои заботы где-то далеко и пришли повеселиться. Они улыбаются, смеются, радуются пустякам и потешаются над вот такими ребятами, которые ради заработка вынуждены кривляться на публику. Надо что-то делать. Королева я или нет? Скажи, ты хочешь снова на сцену? Юнного некроманта передернуло, будто ему под нос подсунули что-то мерзкое. Ненавижу эту клоунаду. Никогда не рвался на сцену. С детства не люблю домашние спектакли. Но мне некуда деваться. Я же ничего не умею. Я не умею работать, как обычные люди. Меня растили как белоручку. Я даже не знаю, как варить кофе. Академию я не закончил, а без диплома нельзя получить лицензию на коммерческую магическую деятельность. Только и остается показывать обывателям кадавров, да палкой махать, как психованный колдун из сказок для малышей. Его голос задрожал под тяжестью невыносимого горя, и я прервала его мучение. Значит так, бросай этот балаган и переезжай в Лисий дом. Место много, комнату выделим, откормим отмоем, работу по способностям подберем. Насчет зарплаты еще не знаю, у нас же другая валюта, но что-нибудь придумаю. Зарплата будет, без пояснений сказал Робин и подмигнул мне. Отлично. Позже тогда обсудим детали. Но я же напал на вас, воскликнул Томми, «Ребенку угрожал, гадостей вам наговорил. Забей, махнул рукой Джейми. Соглашайся, Вика хорошая, тот замотал головой. Нет, нет, я же не брошу своих кадавров и чары с них ни за что не сниму, даже не просите. Поняв, что говорит про них троица скелетов, тоненько заскулила. Бери их с собой, я принц, я разрешаю. Недоверяно на лице Томми смешалось со смущением. У меня ещё Кики, это мой попугайчик. И птичку не обидим, улыбнулась я. Если уж брать под крыло студента, недоучку и трех скелетов, то маленькая птичка погоды не сделает. А вот как вычислить загадочного недоброжелателя реально серьезная проблема.